Преобразование областного управления. Областное управление было для Екатерины удобной почвой, на которой она могла сеять заимствованные ею из любимых сочинений политические идеи. Притом особые соображения побуждали ее обратить преимущественное внимание на переустройство областного управления. Во-первых, вскоре после окончания работ комиссии для составления проекта нового вложения в 1773-1774 годах разразился страшный бунт Пугачевский, который местная администрации не умела ни предупредить, ни пресечь вовремя. Во-вторых. На переустройстве именно областного управления с особенной силой настаивали дворянские депутаты готификационной комиссии 1767 года. Этими побуждениями и вызвано было обнародованное 7 ноября 1775 года учреждение для управления губернией.